Скитание мятежного легата. Пилат всем своим естеством окунулся в жизнь подвластной ему Иудеи. Множество повседневных дел отвлекало прокуратора от мысли роковой судебной ошибки, и постигшего его следом семейной трагедии. Первое время он не вспоминал о легате Марки Клавдии, о неприятностях, которые тот доставил ему, и даже не держал зла на подчиненного. И все же объясниться, Согласно любим легату было необходимо, коль его действия перешли дозволенную грань. Того требовал долг прокуратора Иудеи, в большей степени, чем чувство мести и личная обида. Пилат вызвал Марка Клавдия, свой иерусалимский приторий, хотя сам еще не решил, как поступить с мятежным легатом. Клавдий давно ожидал вызова в Иерусалим, так давно, что устал бояться и ждать, но теперь Когда он сам за давностью времени начал забывать о своем преступлении, приказ Пилата поверг его в панику. В любом случае, от грядущей встречи с прокуратором ничего хорошего ждать не приходилось. Мысли путались в его голове одна ужаснее другой. Он хотел написать рим, в общем-то, почти правду, что прокуратор несколько месяцев отсутствовал, и ему, Клавдию, пришлось все это время следить за порядком в Иудее. что прокурор вернулся неизвестно откуда в состоянии помешательства и не может управлять веренной территорией. В последнем легат немного сомневался, но искренне надеялся, что прокуратор повредится в уме окончательно. Непонятное исчезновение и неожиданное появление питали эту надежду. Критически поразмышляв далее, Марк Лавдий признал этот способ избавления от ненавистного Пилата недейственным. Во-первых, На доставку письма в Рим и ответ от Тиберия требуется время, а прокуратор требовал легата к себе немедленно. Во-вторых, неизвестно, каким будет решение непредсказуемого Тиберия. В те времена никто из римлян без особой нужды не рисковал обращаться к императору. В-третьих, легионерам уж точно не понравится, что легат пожалосу императору на прокуратора, хотя Пилата многие недолюбливали, но донос на командира римляне щепетильные в вопросах чести сочли бы подлостью и предательством. Марку Клавдий грозила участь изгоя среди собственных воинов, даже при благоприятном решении Тиберия. Рассуждав таким образом, вполне разумно над возможными последствиями доноса, Марк Клавдий принялся рассматривать более безумный вариант своих ответных действий на вызов Пилата. его возбужденный мозг начал обсуждать план мятежа против Понтия Пилата. Надо сказать, шанс у легата был. В его подчинении находилось много сирийцев и греков, которые до зачисления на римскую службу промышляли разбоем, пиратским промыслом, служили в качестве наемников. В общем, воевать умели и на рискованные поступки были готовы. Им не по душе была римская дисциплина, которой придерживался прокуратор, и наоборот. Марк Клавдий пользовался успехом в этом восточного сброда, так как великодушно прощал большие и малые провинности. Размышляя, легат покинул свои покои и направился в казарму, где и находилось большинство легионеров, преданных ему лично. Клавдий даже ускорил шаг, настолько ему не терпелось воплотить план свержения Понтия Пилата и захватить в свои руки власть над иудеей. Следуя привычке просчитывать все на два шага вперед, Он уже размышлял, как поступить с плененным прокуратором. И тут настало время подумать о возможных последствиях мятежа. Тиберий, конечно же, не простит самовольной замены на должности прокуратора Иудеи. Получается, Марк Лавдий поднимет мятеж не против Пилата, но против Тиберия и всего Рима, а Рим раздавит его, как слон ежа, даже не заметив этого, не ощутив под ногой действия колючек. который несчастно выжа считались грозным оружием. Результат размышления над очередным планом привел к тому, что шаг легата по мере приближения к казарме становился все менее уверенным и все более мелким. Наконец, он остановился неподалеку от заветной двери в полной растерянности. Толпа подвыпивших легионеров, проходившая мимо, весело поприветствовала своего командира и отправилась на покой. Многие сами понесли Марка Клавдия прочь от казармы. Он продолжал размышлять о том, что полагалось за непостеприимное обхождение с прокуратором, получившим эту должность из рук Тиберия. В голову посещали мысли, одна мрачнее другой, и потому легат даже обрадовался, когда, осмотревшись по сторонам, понял, что незаметно для себя покинул Кесарию и очутился в совершенно безлюдной местности. Куда угодно. Лишь бы подальше от городов, от римлян, от людей, Клавди шел, огибая даже деревни, не разбирая пути, пока не ощутил, что ноги вязнут в песок, а вокруг не видно даже одиноких огоньков, жаровин, очагов, факелов, не слышно запаха дыма, в общем того, что даже в ночи выдавало поселение. Он достиг того, к чему стремился, но тут с ужасом отметил, следуя своей привычке все анализировать, что хочется пить и есть, а у него нет ни того, ни другого, и что он смертельно устал. Из вещей у легата оказался только меч, с которым он никогда не расставался. Опираясь на оружие, Клавди прошагал еще некоторое расстояние, пока не наткнулся на кустарник. Он сломал несколько густых веток, бросил их на песок и упал на импровизированное ложе. Римлянин проснулся ранним утром от жуткого холода. Некоторое время он пытался укутаться в плащ. Вставать совершенно не хотелось. Короткого сна явно не хватило для отдыха тела, уставшего за время проведенное в пути. Уснуть все равно не получалось. Короткий плащ оказался плохой защитой от сюрпризов пустынного климата. Промучившись около часа, Клавдий внезапно замер. Да, он не ошибся. Совсем рядом раздавалось характерное верблюжье фырканье. Элегат поднялся, подхватил меч и едва не побежал к месту, откуда исходили звуки. Он был наслышан о пустынных миражах и на ходу молил бога путников, чтобы верблюд оказался настоящим. Клавдий успел вовремя. Оказывается, на другой стороне маленького оазиса расположился на ночлег бедуин. Теперь он привязывал к недовольному верблюду свои вьюки и готовился продолжить путь. И человек закричал, переходя на бег римлянин. — У тебя есть вода, вино, хлеб? Вид пришельца из враждебного племени, бегущего с мечом в руке, не предвещал ничего хорошего. Бедуин приложил руки к ушам, затем к губам, давая понять, что не слышит и не понимает чужеземца. Сам же, держа в руке последний незакреплённый вьюк, пытался забраться на верблюда. Ему это не удалось, чтобы облегчить задачу Он принялся уговаривать животное встать на колени. Верблюд оказался упрямей осла и долго не соглашался выполнить требования хозяина. Наконец корабль пустыни смилостивился, но было слишком поздно. Бедуину, ухватившемуся за верблюжий горб, не хватило нескольких мгновений. Меч легата молниеносно вошел в спину, пронзил его тело насквозь и достиг верблюжьего бока. Животное подпрыгнуло от неожиданной боли, отбросив в сторону умирающего в судорогах хозяина и умчалось в пустыню. Клавдий деловито протёр меч одеждой еще вздрагивавшего бедуина и принялся потрошить его мешок. Его содержимое обрадовало римлянина. Среди выброшенных грязных тряпок оказался бурдюк с водой, вяленое мясо и сушеные финики. Тебе моя благодарность за угощение. произнес легат в сторону остывающего трупа, сам виноват, что не поторопился оказать гостеприимство. Клавдий насытился и утолил жажду. Сам собой встал вопрос, который мучил его последнее время, лишь ненадолго заглушаемый трудностями бесцельного пути. Что делать дальше? Возвратиться назад к прежней жизни? Он не мог, не имел возможности. Убийство несчастного бедуина, его грабёж Родили в голове властолюбивого Римлянина новый фантастический план. Он решил пристать к какому-нибудь разбойничьему отряду, коих было много в местах, расположенных на перекрестке торговых путей, связывающих Европу, Азию и Африку. Цели у вооруженных шаек были разные: от приземленных и ничтожных до благородных и возвышенных, кроме откровенных грабителей. В труднодоступных местах скрывались недовольные римским владычеством иудеи, которые не оставляли надежды вернуть независимость родины. Наиболее смелые не сидели сложа руки и пользовались популярностью в народе. Один из них, Варава, чудесным образом избежал креста, при том, что его смерти упорно желал сам прокуратор Иудеи. Мечты властолюбивого римлянина, утолившего голод, Полетели в бескрайние дали. Вот он, благодаря блестящему владению оружием и недюжинному уму, становится во главе шайки. Его отряд растет и достигает размеров войска. А затем Клавдий, по очереди сметает римские лагеря в Иерусалиме и Кесарии, изгоняет собратьев из Иудеи и сам правит цветущим краем. Он отомстит всем. Что же мне делать с Понтием Пилатом, думал Легат. Словно его недавний начальник вновь оказался в его темнице. Взгляд Клавдия упал на коченеющее в десяти шагах от него труп бедуина. Вид окровавленного тела, портивший без того безрадостный пейзаж, вернул Римлянина на землю. Однако надо выбираться с этого кладбища. И тут легат увидел навьюченного верблюда, уныло бредущего в его направлении. Вернее, возвращающегося к своему хозяину. Но бедуин был мертв, и пилат решил, что животное по праву победителя должно перейти к нему. Он надеялся заполучить прекрасное средство передвижения по пустыне, а тяжелые вьюки обещали стать неплохой добычей. Клавдий оторвал от куста ветку с зелеными листьями, надеясь соблазнить такой едой верблюда. Но корабль пустыни Печальными глазами смотрел на бездыханное тело бедуина, и отнюдь не спешил признавать в легате нового хозяина. Тогда Марк Маркла, с приманкой в виде зеленой ветки, пошел навстречу желанному средству передвижения. Верблюд развернулся и неторопливо направился в противоположную сторону. Легат ускорил шаг, верблюд тоже. Клавдий понял бессмысленность спешки и перешел на обычную ходьбу. Верблюд последовал его примеру. Расстояние между ними не увеличилось, но и не сокращалось. И вот, когда они удалились на несколько миль от оазиса, Верблюд развернулся, описал петлю вокруг изумленного марка Клавдия и своим верблюжьим бегом направился к месту ночной стоянки. И, естественно, человек не мог сравниться в скорости с животным, которое рождено исключительно для жизни в пустыне. Верблюд приблизился к оазису, и у него был приличный запас времени, чтобы похозяйничать здесь. Прежде всего, он отогнал шакала, поедавшего вяленое мясо из запасов, доставшихся Марку Клавдию. Затем некоторое время стоял и смотрел слезящимися глазами на бездыханное тело хозяина. Отдавший таким образом последние почести господину, верблюд занялся собой. Первым, что удостоило внимания, из беспечно оставный Клавдием вещей, стал бурдюк с водой. Видимо, бедуин поил из него четвероногого горбатого друга, потому что верблюд прекрасно знал предназначение сосуда для воды. Он некоторое время пытался добыть жидкость, посасывая горлышко бурдюка, но естественному процессу мешала затычка. Верблюд оказался далеко не глупый. Он наступил на бурдюк, затычка вылетела, и вода устремилась на песок. Образовалась небольшая лужица, тут же начавшая уменьшаться в размерах. Песок мгновенно впитывал влагу. Верблюд молниеносно приник лужицы и пил до тех пор, пока от лужицы не осталось мокрое место. Затем деловито фыркнул, сплёвывая попавший с водой песок. Он взглянул на куски вяленого мяса, погрызенного и разбросанного шакалом, но интереса к ним не проявил. А вот сушёные финики, с легкостью извлеченные из мешка, который римлянин не удосужился даже завязать, верблюды очень понравились. Появление Клавдия помешало животному закончить трапезу и таким образом одновременно распорядиться наследством хозяина. Верблюд так увлекся, что подпустил вернувшегося Клавдия шагов на 10. Запыхавшийся человек последним усилием совершил рывок, но верблюд выиграв всего лишь десятые доли мгновения, схватил зубами мешок и рванул вперед. Отбежав на безопасное расстояние, Верблюд, словно издеваясь на виду Клавдия, продолжил заниматься финиками. Преследовать наглеца не было сил. Римлянин подняв сдувшийся бурдюк, выдавил несколько глотков воды и свалился обессиленный прямо в песок. Так он пролежал минут десять, подняв голову Клавдий убедился, что проклятый верблюд все так же неподалеку от него. Опустив морду в мешок, он выужил оттуда пустынные деликатесы. Навьюченные мешки соблазнительно покачивались на его боках. В них должно быть много еды и вина, мечтательно подумал легат. Вставать ужасно не хотелось, но надо было. Имелся реальный шанс поймать верблюда, пока его голова вместе с ушами находилась в мешке. Пока он навлечённо копошился внутри его, и шумно трескал финики, досчитаю до десяти и встаю. Обозначил себе предел отдыха Марк Клавдий.